Глава 7. Услышав окрик, он повернулся. Очень медленно и, как всегда, не совсем уверенно. Теперь фонарик светил ему в оба глаза. Соболев стоял достаточно близко, чтобы заметить, как сузились зрачки. Но Федоров при этом ни разу не поморщился, не сделал ни малейшей попытки защитить глаза. Можно было предположить, что его зрячее второе «я» сбежала едва почувствовав, что пахнет жареным, Но в руках Фёдоров держал белую трость, с помощью которой ориентировался в пространстве. Вероятно, именно удар этой трости по стене и привлек внимание Соболева. «Андрей?» — удивленно уточнил Фёдоров. «Ты тоже здесь?» «Может быть, нет никакой зрячей ипостаси? Может быть, слепой псих просто успешно водит всех за нос с помощью сообщников? Если Гусарова была с ним заодно и до дрожи его боялась, почему с ним заодно не мог быть и убитый психотерапевт? Сначала Федоров их подкупает или чем-то запугивает, а потом сбрасывает, как ненужный балласт опасных свидетелей. И на смену предыдущему подельнику приходит следующий. Где-то рядом сейчас может прятаться очередной. Не желая вновь получить удар сзади, Соболев постарался встать так, чтобы к нему нельзя было подобраться со спины. При этом он ни на секунду не опускал пистолет, держа Федорова на прицеле. «Это здесь. А что ты здесь делаешь?» Повторил он свой вопрос. «Подозреваю, что мы сюда пришли по одной и той же причине», — едва заметно улыбнулся Федоров. Соболев уже собирался велеть не морочить ему голову, как рядом знакомый голос испуганно пискнул. «Андрей Владимирович, не стреляйте, это же мы!» Пришлось на мгновение повернуться, ослепляя светом фонаря Юлю Ткачёву, которая выплыла из темноты почти беззвучно. В отличие от своего спутника, она держала в руках смартфон с включенным фонариком и моментально подняла их, как только увидела направленный в ее сторону ствол пистолета. Соболев поторопился опустить оружие, чтобы не напугать ее еще больше. Присутствие девушки сбило его с толку. Она, в его представлении, никак не тянула на сообщницу убийцы, поэтому оставалось предположить, что Фёдорова сюда привело все-таки расследование. И ты здесь? констатировал Соболев озадаченно. «Она всегда со мной в подобных вылазках», заметил Фёдоров спокойно. «Пора бы уже привыкнуть». «Тогда повторяю свой вопрос, что вы тут делаете?» «Ищем дверь». Пояснил Фёдоров таким тоном, словно это была самая очевидная в мире вещь, которую я нарисовал. «А с чего вы взяли, что она где-то здесь?» с подозрением уточнил Соболев. «А ты?» Наглый тон Федорова поторопилась смягчить Ткачева. «Это все мой брат Семка. Мы едва успели начать искать легенду, связанную с дверью, как он мне её рассказал». «Неужели?» — усомнился Соболев. Но Ткачёва смотрела на него такими честными, такими круглыми от испуга глазами, что ей трудно было не верить. К тому же она сразу затараторила, продолжая объяснять. «Понимаете, когда я домой вчера вернулась, Семка испуганно таращился на шкаф в прихожей. Он у нас встроенный и довольно просторный. Но брат его вроде никогда не боялся. Я сначала не придала этому значения, а потом уже перед сном поймала его, когда он вылезал из шкафа с фонариком. Я его спросила, не ищет ли он вход в Нарнию. Ткачёва неловко улыбнулась, но Соболев лишь нахмурился, вновь не уловив суть шутки. Поэтому она тут же посерьезнела. А он сказал, что проверяет, нет ли кого внутри. Ну и тут же я попросила его объяснить, кто и почему там может быть. А он рассказал мне про черную дверь. Что это за дверь и откуда он про неё узнал? Он в субботу ходил на день рождения к однокласснику. Видимо, они рассказывали друг другу страшилки. «Знаете, дети любят сначала попугать друг друга, а потом дрожать от страха под одеялом и не спать полночи». «Как зовут одноклассника?» — уточнил Соблев, хотя ответ был очевиден. «Женя!» — предсказуемо отчиталась Ткачева, с видом троечницы, который на уроке наконец попался знакомый вопрос. Он рассказал Сёмке и другим гостям про заброшенную ткацкую фабрику и черную обугленную дверь, за которой прячется страшный человек — «Как не запирай эту дверь, человек из-за нее выходит, когда ему нужна жертва. И если тебе удастся от него сбежать, он последует за тобой, потому что может любую дверь превратить в черную и выйти из-за неё. Если увидишь, что какая-то дверь в твоей квартире стала черной, нужно бежать». «И где этот Женя услышал такую историю?» Теперь уже просто удивился Соболев. «Я не знаю», — пожала плечами Юля. Но он сказал ребятам, что дверь в кладовку, которая у него в прихожей, уже несколько раз становилась черной ненадолго. На брата эта история произвела неизгладимое впечатление, поэтому он и смотрит теперь с опаской на наш шкаф и изучает его изнутри, не притаился ли там кто-то. «Узнать, о какой именно заброшенной ткацкой фабрике идет речь в истории, оказалось уже делом техники для нашей галки», — добавил Федоров. От Соболева не укрылось то, как Ткачева недовольно нахмурилась на этих словах. Кажется, девочка ревнует нового бойфренда к лучшей подруге. «И вы решили поискать эту дверь сами, так?» — ворчливо уточнил он. «Почему ты не связался со мной?» «Андрей, мне все равно, как это заведено у вас с полицией, спокойно пояснил Федоров. «Но либо мы с тобой взаимно делимся информацией, либо не делимся вообще. Играть в одни ворота я не нанимался». «В принципе, это справедливо», — мысленно признал Соблев. «На месте Федорова он бы, скорее всего, придерживался того же принципа. Но повторить это вслух, конечно, было совершенно невозможно». «Чудно. Но неужели ты не понимаешь, что подвергаешь подружку опасности?» тебя тоже, но рисковать собой — это твое дело, а вот кто тебе давал право рисковать ее жизнью?» «Я сама сюда пошла», — тут же подала голос Ткачёва, неожиданно из напуганной девчонки, превратившись в женщину, готовую защищать своего мужчину от любых нападок, и сразу встала к нему ближе, плечом к плечу. «Я осознаю риски». «Неужели?» — Соболев перил в нее свой лучший полицейский взгляд, надеясь, что она снова стушуется, но это не сработало. Поэтому он решил выложить главный козырь. «А ты знаешь, как я вас нашел? Пошел за убийцей, прирезавшему колодца Татьяну Гусарову. Он бродит где-то здесь, готовит новый ритуал. Ему едва ли нужны случайные свидетели. Думаешь, твой дружок тебя защитит?» Реакция Ткачёвой оказалась совершенно неожиданной. «Вы тоже его видели? Мне показалось, что я видела кого-то в блохоне, но лишь мельком. Думала, померещилась или крыша едет. С нами, Игорь», — ставил между тем Федоров. «Если что-то пойдет не так, он справится». «Уверен?» Едко усомнился Соболев. где же он сейчас?» Пошел искать дверь», — призналась Ткачева. «Сказал, что здесь безопасно и так будет быстрее. Но потом мне показалось, что я кого-то увидела, а потом появились вы». «Просто восхитительно», — фыркнул Соболев. «Арестовать бы вас обоих на 15 суток или хотя бы до седьмого числа, чтобы под ногами не путались. А то потом ваши смерти на моей ведь совести будут». «Мечтать не вредно, вредно не мечтать». Мыкнул Федоров. «Не думаю, что тебе стоит за нас беспокоиться, но нам всем будет удобнее, если мы продолжим работать сообща, как в прошлый раз». «Ага, потому что в прошлый раз у нас так хорошо получилось». Снова не удержался от сарказма Соболев. Только друг другу голову заморочили. «В том колодце действительно жило чудовище!» — предсказуемо возмутилась Ткачева. Соболев собирался возразить, но Федоров внезапно вскинул руку, давая знак всем замолчать и пояснил едва различимым шепотом: «Я слышу чьи-то шаги». Начинающийся спор мгновенно забылся. Все насторожно прислушались и замерли, стараясь не издавать звуков. Соболев погасил фонарик и знаком велел Ткачева сделать то же самое. А сам поднял руку с пистолетом так, чтобы в крайнем случае не пришлось тратить на это время. Вскоре из-за поворота показался луч света другого фонаря, а следом мужчина, им управляющий. Даже в темноте Соболев сразу понял, что это не тот человек, которого он видел — Резко включив свой фонарь, он рявкнул. «Полиция! Руки так, чтобы я их видел!» Еще до окончания фразы стало понятно, что смысла в ней нет. Перед ними появился всего лишь Игорь, ушедший на разведку. Тот даже не дёрнулся поднимать руки, только слегка прищурился от ударившего по глазам света и удивленно поднял брови, как бы говоря, «О, вы тоже здесь?» «Это Игорь!» — объявила Ткачёва для своего незрячего нанимателя. Но, судя по изменившемуся выражению лица, тот каким-то образом понял это и сам. «Ты что-нибудь нашел? Тут же поинтересовался Федоров. «Да, дверь. Отлично. идем. «Так, стоп!» — возразил Соболев. «Вы двое никуда не идете, Разве что к машине, где бы она ни стояла. С Игорем пойду я». «Вот уж нет». Отрезал Федоров. «Игорь работает на меня, поэтому, если не иду я, то и он никуда не идёт». Соболев перевел вопросительный взгляд на молчаливого телохранителя, но тот лишь безразлично пожал плечами. «Мол, я человек маленький, делаю, что мне велят». И было понятно, что ему бесполезно угрожать обвинением в препятствовании следствию и тому подобном. Оставалось только надеяться, что дверь получится найти и без его помощи. Может быть, Нуридинову уже повезло. Словно услышав его мысли, необычный консультант позвонил буквально секунду спустя, одновременно обрадовав и огорчив. «Я нашел дверь, но не уверен, что смогу объяснить вам дорогу. И хуже того, не уверен, что смогу снова найти это место, если пойду сейчас искать вас». Соболев тяжко вздохнул и обреченно ответил. «Ждите меня там, меня сейчас к вам проводят. И не удивляйтесь, нас будет много». «Вы вызвали подкрепление или просто встретили друзей?» Удивлённо поинтересовался Нурейдинов, когда Игорь привел их всех к двери, как две капли воды, похожие на ту, что нарисовал Фёдоров. Соболев даже остановился в коридоре, не доходя несколько шагов, чтобы сверить реальный вид с картинкой. И вновь от сходства мороз пробежал по коже. «Просто невозможно рисовать с такой точностью, если не видеть место. Это еще одни добровольные помощники полиции». Проворчал он в ответ, убирая смартфон в карман. «Расследователи-энтузиасты. Это Юля, это Влад». Но Рейдинов едва заметно нахмурился. Его взгляд сфокусировался на белой трости в руках Федорова. По изменившемуся выражению лица стало очевидно, что он вспомнил рассказ следователя о необычном подозреваемом в убийствах и узнал его. К счастью, мужик оказался не из болтливых. Он лишь удивленно посмотрел на Соблева, и тот выразительно округлил глаза, мол, «Держите рот на замке, потом все объясню». «Энтузиазм — это хорошо». Нейтральным тоном ответил Нурейдинов, снова переводя взгляд на Федорова, а потом приветственно улыбаясь Ткачевой наш институт тоже начинался на голом энтузиазме ну почти значит вы и есть тот консультант полиции из института исследования необъяснимого о котором говорят в городе уточнил федоров после чего шокировал всех присутствующих непривычно уверенно подошел к нуреддинову и протянул ему руку владислав федоров приятно с вами познакомиться «Евстахий Вилоревич нуридинов Несколько растерянно ответил консультант, пожимая протянутую руку. Удивлен, что вы обо мне слышали. Я совсем недавно приехал. Но о вас тоже успел узнать. И у меня сложилось впечатление, что вы...» Он на секунду замялся, подбирая слово, и Фёдоров с улыбкой предложил. «Слепой?» «Да, так и есть. Я ничего не вижу. Обычно. А вот вас почему-то вижу». Хотя до сих пор мое альтернативное зрение срабатывало только с призраками и тому подобными существами. Вы ведь живы, так, и вы человек? Смею надеяться, тихонько рассмеялся Нуридинов, неловко поправляя очки. А теперь вы гаснете, добавил Федоров удивленно. Исчезаете? Надо же, удивительно, у вас дар! Разное встречал в жизни, но такой еще не попадался. С удовольствием узнал бы о нем больше. Надеюсь, у нас еще будет возможность поговорить. Честно говоря, у меня к вам тоже есть вопросы. Так, ладно, давайте вы потом это обсудите. Немного раздражённый перебил их Соболев. У нас тут дверь загадочная, убийца в Балахоне где-то бродит. Хотя подозреваю, что его мы уже спугнули. А вы его видели? Оживился Нурейдинов. До или после того, как встретили своих... Добровольных помощников. Намек в вопросе был очевиден. Если по зданию бродит убийца в балахоне, то Федоров никак не может им быть. Соболев это понимал и в глубине души очень хотел в это верить. Но сейчас не мог объяснить консультанту всех тонкостей, да и, по его мнению, не стоило этого делать. Все-таки Нуридинов человек посторонний. Давайте лучше разберемся с дверью, настойчиво предложил он. Как именно? Насторожилась Ткачева. Попробуем ее открыть. «А если за ней действительно находится страшный человек?» соблев посмотрел на Ткачеву, потом на дверь в черных подпалинах, почувствовав уже знакомый неприятный холодок в животе. Припомнил слова Нурединова о том, что в случае чего он даже с демоном готов им помочь, и перевел взгляд на него. Тот снова улыбнулся. «Давайте я прикрою». Но Соболев не успел даже подойти к двери, когда Игорь лаконично сообщил. «Заперто изнутри». Теперь все взгляды обратились к нему, только Фёдоров остался практически неподвижен. Однако Игорь больше ничего не сказал, а попытка Соболева все таки открыть дверь предсказуемо не увенчалась успехом. «Действительно заперто», — подтвердил он, изучая полотно в свете фонаря. Никакого внешнего замка не нашлось, врезанный тоже когда-то вынули. Стало быть, дверь действительно как-то закрывалась изнутри. Или чем-то подпиралась, но это означало, что за ней должен кто-то быть. Может быть, там неизвестный в Балахоне?» Соболев уже поднял руку, собираясь постучать и предложить тому, кто спрятался за дверью, выйти самостоятельно, когда Нуридинов остановил его. «Не делайте этого. Мы не знаем всех подробностей легенды». Так и замерев с поднятым в воздух кулаком, Соболев вопросительно посмотрел на консультанта, а Федоров озвучил общее любопытство. «Что вы имеете в виду?» Городские легенды о монстрах, обитающих здесь или там, обычно сводятся к двум простым схемам. Первое — чудовище можно позвать, будь то Кровавая Мэри, Пиковая Дама или Ночной Смотритель. Есть определенный ритуал, его надо выполнить. Ты за это что-то получишь, но, скорее всего, просто умрешь. Вторая схема — Нечто придет за тобой, если ты нарушаешь какое-то табу. Например, переночуешь в определенной части леса, где нельзя оставаться на ночь, посетишь заброшенную усадьбу, которую нельзя посещать, посмотришь проклятую кассету или бросишь в пересохший колодец камень. Что именно происходит здесь, мы не знаем. Как гипотетически страшный человек за этой дверью выбирает свою жертву? Просто случайным образом? Того, кто проходит мимо? Или того, кто побеспокоит его покой стуком в дверь, например? Соболев опустил кулак и на всякий случай сделал шаг назад. «И какие у нас тогда варианты?» — уточнил он. «Давайте я ее просто открою». Спокойно предложил Нуридинов, наоборот, делая шаг к двери. Соболев посторонился, собираясь язвительно поинтересоваться, как он планирует это сделать, но не успел. Что-то клацнуло, и дверь со скрипом приоткрылась. Рядом хмыкнул Федоров, но ничего не сказал. Откачёва громко втянула в себя воздух. Лишь Игорь никак не прореагировал, но когда Соболев обернулся к остальным, демонстрируя свое недоумение, в руках водителя телохранителя уже темнел пистолет. Как, черт побери, вы это сделали? Все же спросил Соболев. Не думаю, что вы действительно хотите это знать, и, боюсь, внутри ничего хорошего, сообщил Нуридинов, зажимая рукой нос. Секунду спустя Соболев тоже почувствовал знакомый запах разложения. Велев консультанту посторониться, он на всякий случай снова достал оружие и, освещая себе путь фонарем, толкнул дверь и шагнул в небольшое помещение с глухими стенами. «Твою мать!» Разочарованно выдохнул он, обнаружив, что в комнате, когда-то давно выгоревшей изнутри, нет никого и ничего, кроме мужчины, болтающегося под потолком в петле. И болтался он там уже не первый день. в суицидник!» думаете усомнился вошедший следом нуридинов ткачева судя по сдавленному возгласу тоже не удержалась и заглянула но моментально отпрянула и отошла подальше а какие тут могут быть варианты удивился соблев был же заперто изнутри да но посмотрите вокруг предложил нуридинов обводя помещение своим фонарем здесь же не на что встать а висит он высоко так как он там оказался Соболев тоже оглянулся, убедился в правоте консультанта и сумел только выругаться в ответ. Чертовщина снова началась.